Уилл Чемберлен. Рекордсмен баскетбола. Имя рекордсмена Уилл Чемберлен. По количеству уникальных рекордов с ним не сравнится ни один баскетболист за всю историю этой искромётной, энергичной, зрелищной игры. Один из своих рекордов Чемберлен установил 2 марта 1962 года в матче с Нью-Йорк Никс. Когда он принёс своей команде Филадельфия Уррирс 100 очков. А вот другое его рекордное достижение Чемберлен единственный баскетболист, набравший за сезон более 4000 очков. 118 раз он набирал больше 50 очков за игру. Но он рекордсмен не только по снайперским броскам, но и по результативным передачам. В сезоне 1967-68 года сделал их 702. Вдобавок ко всему, Уилд Чемберлен первым в истории баскетбола произвёл бросок по кольцу сверху. Баскетбол в США по популярности соперничает с бейсболом. А Национальная баскетбольная ассоциация НБА в наши дни бесспорно самая преуспевающая из всех профессиональных спортивных структур мира. Но так было далеко не всегда. Хотя баскетбол, американское изобретение, эту игру придумал в 1891 году доктор Джеймс Омни Смит, преподаватель физкультуры Спрингфилдского колледжа штата Массачусетс. Ещё в середине XX столетия он явно уступал и бейсболу, и американскому футболу. Всё изменилось в 1946 году. Когда известные бизнесмены от спорта, среди которых было немало владельцев стадионов и крупных спортивных залов, собрались в одном из нью-йоркских отелей, чтобы обсудить идею создания профессиональных баскетбольных клубов, игры которых привлекали бы большое число зрителей. Так была организована баскетбольная ассоциация Америки (БАА), в которую вошли 11 городов. Через 2 года с ассоциацией объединилось существовавшей прежде полупрофессиональная полулюбительская национальная баскетбольная лига. Вместе они и стали называться Национальной баскетбольной ассоциацией. Вложенные в неё огромные деньги сделали своё дело. Появились баскетболисты-звёзды, привлекающие своей яркой игрой множество людей. На матчах команд, входящих в НБА, теперь собирается огромное число зрителей. Столько не привлекают никакие другие спортивные состязания, происходящие в закрытых залах. В 1988 году матч между баскетболистами Detroit Pistons и Boston Celtics, состоявшийся в Бостоне, побил все рекорды. На него было продано 61 983 билета. А телетрансляции матчей НБА смотрят миллионы людей не только в самих США, но и в десятках других стран. Баскетболисты-звёзды популярны не меньше киноактёров. Да и генерары многих из них тоже вполне сопоставимы. Некоторым суждено было стать легендами баскетбола, и в первую очередь, конечно, Уилту Чемберлену. Прекрасно сложённого, отличающегося великолепной прыгучестью, отменной координацией движений, Чемберлена прозвали машиной для добывания очков. Он непринуждённо забирал на подборах мячи, независимо от того, сколько соперников его окружало, и отправлял их в кольцо с поразительной лёгкостью. Из своих физических данных рост 216 см, вес 125 кг, он умел извлечь максимум пользы. Те, кто видел его на площадке, единодушно утверждали, что лучшего баскетболиста просто не может быть. Однако баскетболом Уилл Чемберлен родившийся в Филадельфии 21 августа 1936 года, по современным меркам, начал заниматься довольно поздно, когда учился уже в седьмом классе. Тогда в течение 3 месяцев он вырос на 10 см, отчего его и взяли в школьную баскетбольную команду. Вместе с ней Чемберлен трижды выигрывал школьные чемпионаты США в своей возрастной группе. К этому времени он уже вымохал больше, чем до 2 м. что позволяло ему с лёгкостью переигрывать низкорослых сверстников и легко подбирать мячи. Когда Чемберлен окончил школу, его приглашали к себе две сотни колледжей. Ведь в каждом была своя баскетбольная команда. Он выбрал Канзасский университет, куда и поступил в 1955 году. Но правила тех лет запрещали новичкам, независимо от их способностей, играть в одной команде со старшекурсниками. И будущей баскетбольной звезде пришлось начинать в команде первокурсников. В первом же матче его команда встречалась с командой старшего курса, которая в тот год была одним из основных претендентов на победу в университетском первенстве США. И Чемберлен поразил всех, набрав за игру более 50 очков и практически в одиночку принеся победу своей команде. 2 года спустя Росс Чемберлена был уже 215 см, и в студенческом баскетболе не находилось никого, кто мог бы с ним соперничать. Но университет Чемберлен не закончил. Решил, что заработает на жизнь одним баскетболом, и в 1959 году подписал контракт с командой НБА Филадельфия Ориолс. В первый же сезон его игра произвела сенсацию. Уил набрал за сезон 2707 очков, в среднем по 37,60 очка за игру и был назван лучшим новичком ассоциации и лучшим баскетболистом сезона 1959-60 года. Так началась его великая карьера. В сезоне 1960-61 года на счету Чемберлена было уже 3033 очка. А в следующем сезоне 4029 очков. Это означало, что в каждом матче того сезона Уилд приносил своей команде в среднем по 50,4 очка, проводя на площадке по 48,5 минут за игру. Тогда же 2 марта 1962 года в матче против Нью-Йорк Никс Чемберлен установил свой фантастический рекорд, набрав ровно 100 очков. Он сделал 36 результативных бросков в игре, записав на свой счёт 72 очка, а ещё 28 очков набрал со штрафных бросков. Всего выполнял 32 штрафных броска и был точен 28 раз. С тех пор это феноменальное достижение 100 очков за матч не сумел повторить никто, да вряд ли сумеет. В том сезоне лишь поражение в финальной серии плей-офф От Бостон Селтикс со счётом 2:4 остановила победный путь команды Уилта Чемберлена. Но Бостон Селтикс тогда был сильнейшим клубом НБА, где блистал другой выдающийся баскетболист Билл Рассел. Следующие десятилетия историки баскетбола называют великим противостоянием Чемберлена и Рассела. Эти игроки 8 раз сходились в играх плей-офф, и лишь однажды победу праздновала команда Чемберлена. Хотя в личных показателях по набранным очкам небольшое преимущество было у Чемберлена. Сам Билл Рассел отзывался об игре вечного соперника так: "Уилл лучший центр, против которого мне доводилось играть. Он обладал возможностями и талантом суперчеловека. Поэтому сражаясь с ним, мне приходилось демонстрировать свой лучший баскетбол, иначе мы бы постоянно проигрывали". то, что Филадельфия Орлиорс никак не может стать чемпионом, несмотря на его блестящую игру, безусловно, угнетало Уилла Чемберлена. В том же 1962 году он решил оставить команду и перешёл в Сан-Франциско. Здесь, в течение двух сезонов, он был рекордсменом НБА по результативности. Затем Уилл вернулся в Филадельфию, но уже в другой клуб. Филадельфия 76 Вместе с ней в сезоне 1966-67 года Чемберлен наконец-то в первый раз стал чемпионом НБА. Однако в следующем сезоне повторить это достижение не удалось. В матчах плей-офф Филадельфия 76 уступила всё тому же клубу Бостон Селтикс с блистательным Биллом Расселом. Тогда же Уилл Чемберлен вновь сменил клуб, перейдя в Лос-Анджелес Лейкерс. Где и провёл последние 5 лет своей карьеры. За это время он 4 раза выводил свою команду в плей-офф, вновь встречаясь с Бостон Селтикс, но чемпионом НБА стал лишь однажды, в сезоне 1971-72 года. В том сезоне клуб Лос-Анджелес Лейкерс установил ещё одно достижение, остающееся непревзойдённым до сих пор. Выиграл в регулярном чемпионате НБА 33 игры подряд. А в следующем сезоне, в возрасте 36 лет, Уилл Чемберлен закончил баскетбольную карьеру. Чемпионом НБА он побывал лишь дважды, но другие его выдающиеся достижения значат куда больше. Среди них есть еще и такое. Ни в одном из 1200 матчей, проведенных за 14-летнюю профессиональную карьеру, Чемберлен не был удалён с площадки за шесть персональных замечаний. После завершения карьеры Чемберлену не раз предлагали работать в качестве тренера в разных клубах НБА, но он отвечал отказом на самые выгодные предложения. Зато продолжал играть в волейбол и теннис. Успел Уилл Чемберлен даже сняться в кино, сыграв в фильме Конн-ан-варвар с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. В 1996 году Уилта Чемберлена включили в список 50 лучших баскетболистов НБА. А 3 года спустя великий спортсмен скончался от сердечного приступа в возрасте 63 лет.